Тула как-то выскочила из домика автозаправки под гарниста буги-вуги с тряпкой в руках и въехала в масляную лужу. К всеобщему изумлению она прокатилась под здоровенным восемнадцатиколесным тягачом, вылетела с другой стороны и оказалась на той стороне улицы. Как ни в чем не бывало, вернулась на станцию и закончила мыть стекла по Не Невзирая ни на какое свое нытье, поначалу гертрута и Тула полюбили работать на автозаправке.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 Одна только незадача. Рядом с Софией фрице приходилось выбирать выражение, а ее это бесило. Но ну, нравилось ей сыпать ругательствами и шокировать водил грузовиков. Все девчонки Юрда Бролински, включая Мамулю и Энджи, сбивались с ног с утра до ночи, но за все равно волновались. От него уже некоторое время ничего не было слышно.